Владимир Леви Шестнадцать лет назад в Коктебеле на около пляжной улочке ко мне подошел светловолосый молодой человек. Представился диаконом Александром Борисовым. С вами хотел бы познакомиться отец Александр Мень, священник. Он читал ваши книги. В обращении диакона была некая осторожность. Странно припоминать, я не только не знал, кто такой Александр Мень, но ни одного живого священника до той поры близко не видел. Полагал, что таковые не водятся в земной жизни, а пребывают где-то в полунебытии, среди ветхих старушек и шизофреников. Вечером с непонятным волнением ждал гостя. С диаконом явился человек наружности неожиданный, но как будто всю жизнь знакомый или по какой-то другой жизни родной. В легком летнем костюме, невысокий, но очень большой. Впечатление такое производилось не телосложением, умеренно плотным, не осанистостью или солидностью, которых совсем не было, даже не великолепной крупнотой головы с сиятельной мощью лба в окладе волнистых черных волос, тогда еще только начинавших сидеть. Величина его не занимала места, а только вмещала. Большим, безмерно большим было его существо. Можно бы и сказать психополе, энергополе, но это следствие. Громадное духовное существо. Как еще это назвать? Аккорд гармонического полнозвучия. Мягкий, без подслащения баритон с запасом ораторской властной силы. Глаза древнего разреза, крылобровые, в дивных длинных ресницах выбрасывали снопы света жизни. «Господи, да он же красив!» — вдруг догадался я. Царский красив! За такую красоту могут любить!» С первых секунд забыл, что он священнослужитель. Так просто и весело потекла беседа. Спросил меня. «К вам, наверное, обращаются не только с болезнями, но и с вопросами. Скажем, о смысле жизни?» «Да еще сам, к кому бы обратиться. О смысле смерти. Мы тоже ищем» смеющийся взгляд в сторону невозмутимого диакона. «У нас, правда, есть одно справочное окошко. В него приходится долго достукиваться. По-нашему это называется молитвой. А вас, может быть, выручает какая-то философия? Для нас подвиг хотя бы доказать, что думающий о смысле не обязательно псих. Если даже и психически болен, почему не подумать? Безрелигиозная психотерапия — всадник без головы. Медицина без веры — мясная фабрика. Религия и наука противопоставляются лишь темнотой, недоразвитостью, противоречат друг другу лишь в обоюдном незнании или нежелании знать. Истинная религия научна, истинная наука религиозна. Вера — сердечный нерв искусства, литературы, поэзии, даже в отрицании Бога. Человечество выживет, кажется, он сказал, состоится. Лишь в том случае, если между всеми путями к истине будет налажено сообщение, связь. Вот главное, что я услышал от отца Александров тот вечер. Теперь это кажется само собой разумеющимся. Михаил Мень Мы как-то вдвоем ехали в поезде из Коктебеля, где отец очень любил отдыхать. Мама с моей старшей сестрой остались там еще на несколько дней, а отца ждали дела. Нашим попутчиком оказался молодой человек по виду из научной интеллигенции. Я лежал на верхней полке и наблюдал, как они с отцом вели дискуссию, начавшуюся почти сразу же после отправления поезда. Тема дискуссии была вполне в духе начала 70-х годов. Для чего мы пришли в этот мир? Молодой человек был явно поражен эрудицией отца и нестандартностью мышления и предположил, «Вы, наверное, все-таки ученый?» «В какой-то мере, да, но все-таки не совсем». «А, вы писатель?» Отец улыбнулся. «В какой-то мере, да». Юноша растерялся. «Вы психолог или психиатр?» «И здесь, — рассмеялся отец, — вы тоже отчасти правы». В конец запутанный попутчик воскликнул. «Но признайтесь, кто же вы? Я просто никогда не встречал человека с таким мировоззрением». Отец сказал. «Я православный священник». Отец это сказал очень естественно. Однако собеседник был шокирован, лег на свою полку и долго лежал лицом к стене. В его сознании, по-видимому, разговор с отцом никак не сочетался с официальным образом дремучего папа, не способного связать двух слов. А потом, уже засыпая, я увидел, как он повернулся к отцу, и они шепотом стали опять говорить и проговорили, по-моему, всю ночь. Владимир Файнберг «Александр Владимирович, у вас усталый вид. Не пора ли в отпуск?» «Честно говоря, ехать некуда. Раньше много лет ездил в Коктебель, снимал комнату. Там было хорошо». Работал, купался. Последний раз, пока меня не было, нагрянули с обыском, все перевернули, напугали хозяйку. «Могу ли я кого-нибудь подводить?»